Глава 4. Выставленные костяные лезвия нанесли мне множество ранений, повредив руки, а одно глубоко вонзилось в левое плечо. Червь дернулся и начал закрывать свою пасть, прикрывая хозяина рядом дополнительных лезвий. Однако мне не улыбалось оставаться на том же месте и становиться бабочкой, нанизанной на стержни. Направив тягу наверх, Я кое-как оттолкнулся ногами и слез с проткнувшего мою руку лезвия. В последний миг удалось выскользнуть из захлопывающейся ловушки. Червь-голем ушел обратно под землю, выполняя, по-видимому, заложенную программу, поскольку его хозяин был уже очевидно мертв. К сожалению, творения некроморфа имели широкую степень автономности и не отключались после смерти Создателя. Разве что стали действовать менее организованно, не получая новые приказы. Отступаем на правый берег, проговорил я, двигаясь в сторону летающих тварей. Некроморф мёртв, задача выполнена. Славно, а то у меня уже молний не осталось, устало проговорил Зевс. Тавр подобрал упавшую сороку, а Ищейка несла на себе раненого Эдварда. Шатун всё ещё передвигался самостоятельно, что хорошо. Вряд ли кто-то из нас сумел бы вынести такую тушу с поля боя. Похоже, супер внял наставлениям двуликой и не лесноражён. Наземные монстры передвигались не быстрее бегущего человека, так что больших проблем оторваться от них не составляло. А вот летающих химер нам с хвоста сбросить вряд ли удастся. Все прочие герои были практически пусты. Реактивный еле хватало сил на поддержание полёта. Нетопыря за бойца изначально можно было не считать, Сорока вышла из схватки ранее, Тупонос, Горыныч и Зевс также израсходовали почти все запасы. Так что справляться с оставшимися тварями пришлось мне. На то, чтобы пробить вражеское метаполе и пронзить ядро, требовалось приложить массу усилий, так что я применил более экономную тактику. Призрачным клинком обрубал одну из крыльев Химер, в которых проходили лётные эфирные каналы. После этого монстр уже оказывался не в состоянии преследовать нас и падал на землю. Большинство тварей пребывало с левого берега, на правом их находилось не так много. Мы устроили настоящее ледовое побоище, освободив немалую часть реки от морозных оков, однако костяные твари нашли обход. Наземные герои ринулись прочь от наседающих монстров, Коих оставалось, всё ещё орда. Видимо, они подходили из глубины территории левобережья. Целую тучу слуг успел наделать некроморв за годы. Часть движей спешилась и принялась отступать по земле, не в силах более поддерживать полёт. Разве ж то Зевс сохранил лётного эфира, да не тапырю стало махать своими кожистыми крыльями. Вообще сложно сказать, в каком виде хранят энергию колдуны. Всё индивидуально. Чаще всего в том виде, который нужен конкретно им. Поэтому один из типов эфира может закончиться раньше. Все ради же хранили чистый эфир, который умели перерабатывать в нужные им спектры. Это занимало некоторое время в сравнении с моментальным откликом местных металюдей, зато делало нас универсальными бойцами. Через некоторое время мне удалось расправиться с последней летающей тварью. хотя бы их некроморф не успел наплодить много. Затем я направился прикрывать отход союзников. Из-за раненных продвижение их замедлилось, и мне пришлось поработать призрачным клинком, летая вдоль передовых отрядов. Эфир у меня уже начал подходить к концу, так что я старался экономить. Но в целом новый источник показал себя отлично, частично восполнив потраченное прямо в ходе самого боя. Вскоре мы достигли заброшенного здания молниевой станции, обошли ее и спустились вниз по заросшему склону. Шатун скатился к убарям, благо его шарообразная фигура способствовала ускоренному спуску. Медведь был совсем плох, так что мне пришлось прицепить на него аварийную печать и влить немного эфира. Я сам также получил множество ранений, однако серьезной опасности они не представляли, Так ж решил обойтись без лечения в плевых условиях. Шатун оклимался и последовал за остальными, не заметив моего участия. Нам удалось слегка оторваться. Ниже по течению команда героев перебралась через скованную льдом реку обратно на левый берег, после чего кое-как доковыляла пару километров до места сбора. Как только народ погрузился в кузова, грузовики тронулись и покатили по снежной колее. Уходят сокующих настырных преследователей. Раниные залезли в транспорт с травницей, остальные расположились во второй машине. Всё получилось. Девочка в повязке прильнула ко мне и мягко обняла. Спасибо тебе, Артов. И остальные тоже, вы все молодцы. Да, получил по заслугам, падла. Наконец-то больше костяных гадов больше не будет. Это надо отметить, принялись радоваться герои. Пушистик лучший, с другой стороны прижалась и щейка, вернувшаяся в людской облик. Юная провидица не стала продлить объятие до неприлично долгого срока и отстранилась, усевшись на скамью с другой стороны. Ты тоже неплохо потрудилась, щеночек, потрепал я любимую девушку по волосам, почти без ранений обошлась. Старалась. Ха, пушистик. Хотя, мне кажется, без письма у нас бы никаких шансов не было вообще. Буркнул Зевс. Это ведь ты ж молял жёлтыми блямбами, которые пробивали твари насквозь. Возможно, есть пара артефактов в запасе. Крутые у тебя артефакты, протянул он. Ты за большим змеем и по земле следовал, когда он уполз. А как ты в конце к некроморфу подобрался незамеченным? Я следил краем глаза, но ты словно растворился в воздухе, продолжил он допытываться. «Ты ведь помнишь о том, что стоит держать язык за зубами?» произнес я с намеком. «Помню, конечно. Я умею хранить секреты», — заверил мужчина. «Но можем ли мы сообщить корпусу о том, что нам удалось победить некроморфа?» «Можешь сказать», — кивнула Двуликая. «Полагаю, писец не сильно расстроится, если ты возьмешь всю славу себе». «Да мне это не так уж сильно надо». «Хорошая идея», — кивнул я и оповестил мета-людей в кузове. Финальный удар нанёс Зевс. Не забудьте об этом, когда будете хвастаться, а про меня пока лучше не упоминать, если вы не желаете получить облаву в лице старших героев корпуса. Ну, спасибо за незаслуженные почести. Так и чего ты не поделился с этим евреем, как его, Вейцман, вопросил штатный герой. Просто раскрыл его тайную псионическую рабскую сеть. Серьёзно? Вроде его умник допрашивал, как я слышал. Ничего такого не подтвердилось. Умник, значит, заметил я безрадостно. А Брунгильда или Нагината его навещали? Нагината отправилась с другими героями в рейд. Брунгильда, по-моему, иногда заходила к Вейцмну. Жаль. Ладно, разберёмся и с этой проблемой. Куда теперь направится слуги некроморфа, оставшись без хозяина? спросил я у Двуликой. Надо будет более внимательно свериться с нитями. Но есть вероятность, что часть монстров пойдёт к людям, поведала Двуликая. Нужно быть настороже. Теперь-то род кроется, расплатился по всем долгам, уточнил я. Даже больше. Боюсь, что теперь мы должны вам. Повернула голову в мою сторону девочка в повязке. Я усмехнулся. Посмотрим. Возможно, ваши умения мне пригодятся когда-нибудь. Э, э, слушай, писец, в голосе нетопыряна этот раз слышалось уважение. Оценив мою силу, сразу же поменял точку зрения. Насчёт заправки. Сколько ты потерял в тот раз? Мы вернём деньги. Украв у других? Нет, мне такая компенсация не нужна, фыркнул я. Просто пообещай, что урода не будут доставлять неприятности роду Кроиц. Этого достаточно. Обещаю, чё уж. Мы вообще стараемся избегать сильных группировок. Проанализировав бой про себя, я пришёл к выводу, что Двуликая не зря позвала наземных бойцов. Да, с одними движими мы бы обладали большей мобильностью, но благодаря шатуну, ищейке и остальным, нам пришлось держаться примерно в одной точке. Слабая команда, находящаяся практически в шаге от разгрома, привлекла внимание некроморфа, и он даже решил показаться лично, чтобы понаблюдать за бойней, понасмехаться и похвастаться своими успехами. На ниве голым остроение. Вероятно, даже старому затворнику иногда требовалось людское внимание и похвала. Вот только зря он заблокировал себе вид множеством лезвий. Возможно, тогда бы некроморв заметил пикирующего сверху супера под скрытым. Теневая вуаль не давала идеальной маскировки, поэтому я и не решился нападать на рыбака сразу. Однако в финале все условия сошлись в единое позволив мне нанести смертельный удар. В империи использование големов и разных некротических существ находилось под запретом. Для личного пользования можно прикупители создать помощника, но в производстве массовых товаров задействовать нельзя. Экономика не была моим самым любимым предметом, но я помнил из уроков академии, что труд големов неизменно приводит к сильнейшим дисбалансам и бунтам среди сервов. Впрочем, на некоторых мирах умудрялись находить золотую середину. Кто знает, возможно, некроморф со своими подданными смог бы помочь развитию города, если бы не был поехавшим психом. Возвращение в терем вышло триумфальным. Прислуга особняка вместе с метолюдьми принялась накрывать на стол и праздновать долгожданное избавление от злостной напасти. Я излечил ранение у себя в комнате. Принял душ и надел домашнюю одежду, одним элементом которой являлся свитер со змейками. Затем присоединился к веселью. Сегодня, несмотря на многочисленные разногласия, теремы урода сошлись в едином порыве, отмечая победу и вспоминая наиболее эпичные моменты. Зевс некоторое время побыл с нами, с улыбкой принимая похвалу за финальный удар по некроморфу. Как я и просил, меня особо не упоминали. думая, благодаря прислуге, через сутки весь левый берег будет знать о случившемся, а через 2 дня и вся усть Корса. Вы ведь будете разведывать местность, обратился я к двуликой. Да, а что? Пускай движи поищет ядро убитых монстров, они будут полезны городу. Поняла. Как отдохнём, попробуем поискать. Справились мы относительно быстро, и до ночи оставалось много времени. Солнце ещё не скрылось за горизонтом. Я планировал немного посидеть с народом, после чего заняться наконец запросом директора насчёт паразитов, появившихся на метастанции. С таким подарком, думаю, Морго меня примет. Только придётся как-то адаптировать печать отпугивающего талисмана к некротической энергии. Эх, похоже, роду Кройц в этом мире придётся часто заниматься артефакторикой. Если, конечно, я не надумаю создавать межпространственный маяк и становиться губернатором планеты. Хотя я уже не уверен, что империя сможет приструнить иборигенов. Уж больно много мощи они набрали под лучами местного салатового светила. Один пересвет сможет разбить часть флота захвата. Иронично, что генератор эфира в других мирах работать не будет, поскольку он настроен исключительно на местный спектр. Терем напился одним из первых какой-то ягодной настойки, навезди сущей водки. В честь такого долгожданного события даже трезвенники не сдерживались. Из-за опьянения наш скрытник девятого ранга по версии корпуса не смог поддерживать поле вокруг особняка. Строение предстало во всей своей красе перед любым встречным, а эфирные сигналы спокойно проникали внутрь. Неожиданно на мою мастер-рацию пришёл вызов от Ворона. "Да. Твой друг у нас", произнёс незнакомый грубый голос. «Приходи один в центральный портовый склад. У тебя четыре часа, иначе можешь прощаться с крылатым дружком». Связь прервалась. «Кшерданг!» — скривился я. «Не минуты покоя». Но хотя бы резерв успел восстановиться после сражения с некроморфом, а раны излечились. «Что случилось?» — поинтересовала Сищейка. «Ворона взяли в заложники, дали четыре часа». «Что будем делать?» Придётся идти в штаб раньше запланированного, вздохнул я. Твоя помощь вряд ли потребуется. Я не могу сидеть на месте, зная, что ты рискуешь собой. Я могу взять тебя с собой, но если начнётся заварушка со старшими героями, тебе лучше не встревать. Я всё понимаю, закивала Ещёйка. Я повернулся к Двулике, которая, пригубив немного медовухи, заснула на шетуне. Я попросил медведя разбудить провидицу, и вскоре девочка проснулась. «Что такое?» «Я ухожу на дело. Можешь посмотреть нити и дать совет?» «Ммм, попробую». Двуликая сняла повязку, явив миру разноцветные глаза. Человеческий имел карий цвет, змеиный, ядовито-салатовый. Минут двадцать оракул бродила вокруг меня, сверяясь со струнами судьбы и что-то невнятно бормоча про себя. «Шансы на успех выше пятидесяти процентов. Всего лишь?» Есть варианты, как повысить вероятность успеха. Мне потребуется намного больше времени, а ты, я так понимаю, торопишься? Именно. Всё, что я могу сказать, если не желаешь неприятных последствий в будущем, выбирай более щадящие методы. То есть, постараться не убивать лишний раз. Двуликая кивнула. Это будет непросто, цыкнул я. Всё, нам пора. Я захватил деньги и сплёл несколько разных печатей. После чего подобрал готовую к отправлению Анну и взвился в воздух. Замаскированную девушку я оставил каратать время в одном из кафе недалеко от центра, наказав дожидаться вызова операции. Сам же двинулся в сторону рынка, предварительно наложив прошлую маскировку внешности. Еле удалось успеть добраться до мясника до закрытия. Мужчина за прилавком с мясом встретил меня нахмуренным взглядом. Мы договаривались через 3 дня. Я помню, однако возникли морсфажорные обстоятельства. Морсфажорные? Непредвиденные, поправился я. Мы его человека взяли в заложники, поэтому больше ждать мы не можем. Фокусник нужен мне в кратчайшие сроки. Я выложил на прилавок пакет с деньгами. Здесь 6 млн из 20, которые я готов заплатить за услугу. Решайте, либо вы принимаете мои условия, либо я отправляюсь в одиночку. Денежные средства не являлись для меня такой уж большой ценностью. За несколько дней смогу наделать артефактов, потом и расплатиться. Главное это избавиться от паука. Месник некоторое время напряжённо размышлял, поглядывая на свёрток с деньгами. Если ему удастся избавиться от цели, то фокусник впоследствии даже сможет немного поправить свою репутацию, добавил я. Мужчина сгрёб деньги и заглянул в пакет. Я свяжусь с фокусником и сообщу ваши условия. Но пока я не могу дать гарантии, что он согласится на данную авантюру. Работать на свою бывшую цель это дурной тон. Если он откажется, мы вернём вам деньги. Место и время для связи? Крыша тени героя, проговорил я. Там есть укромное местечко, не позднее, чем через час. Я понял вас, сударь. Позвольте мне закрыть лавку. Я доложу о ваших условиях. Я покинул рынок и направился на крышу заведения, ожидать появления нужного мне супера, встав под небольшим навесом. Если фокусник откажется от сотрудничества, значит придётся самому разбираться с пауком. В принципе, у меня были довольно широкие возможности для проникновения в штаб, но хотелось подстраховаться, иметь запасной вариант. Спустя примерно 40 минут прямо из перекрытия крыши вылезла голова в тёмной маске. окутанное полем бесплотности. Лицо этого человека было полностью скрыто. Я же не прятал свою приметную физиономию, в этом не было особого смысла теперь. Псец, произнёс мужской хриплый голос. У окурка была часть и похожей. Вероятно, фокусник, кто-то ещё курильщик либо выпивоха. У них я также слышал похожие голоса. Ты решил принять моё предложение? "Сумма показалась мне заманчивой. Значит, ты не в обиде из-за нашей прошлой встречи?" "В обиде", хмыкнул я. "Но могу дать тебе слово Артофа Кройца, что не планирую подставлять каким-либо образом. Сейчас, как ты должно быть слышал, у меня возникли некоторые сложности поважнее всех прочих разборок". "Слыхал, разумеется". Было немного странно беседовать с головой, выглядывающей из пола, но раз ему так удобнее, то и к шерданк с ним. Да и в любом случае я уже разправился с заказчиком. К тебе особых претензий у меня нет. Время поджимает. Ты со мной или нет? Цели место. Биньямин Вейцман, сильнейший пёсник города, находится под охраной в штабе корпуса. Ты ведь не можешь проходить через сигнальные поля без обнаружения. Чужой мне это поле также является для меня препятствием, поведал Супер. Практически все стены и пол прикрыты тревожной метеотехникой. У меня есть сведения о лазевьях, в котором сигналки отсутствуют. Если тревога всё равно поднимется, тогда твоё участие более не требуется. Убийца некоторое время размышлял. Колючий снег не спадал с небосклона, а по крыше заведения метались белые завихрения. Однако холодные хлопья пролетали через голову фокусника, словно она была всего лишь миражом. Рыбатёнка кажется интересной. Ещё ни разу мне не требовалось устранять кого-то в штабе корпуса, прохрипела голова в сплошной тёмной маске. Показывай, где проход.